Глава вторая. Если парадный зал особняка Петровых когда-нибудь попадёт в учебники, то только как наглядное пособие по симуляции уюта в нечеловеческом масштабе. Хрустальная люстра, по ночам свисающая, как многоголовая медуза, отражала каждый неверный шаг Григория в десятикратном увеличенном формате. «По обе стороны», Длинющего стола, от полированного до состояния больничного скальпеля, сидели те, ради кого, собственно, вся эта мебель и существовала. Елена в центре, слева и справа, три ее дочери, каждая на собственном пьедестале, словно экспонаты из разных эпох. Проходите, сказала Елена, и голос ее в высоком потолке отозвался не эхом, а тревожным звоном. Ужин ждет только вас! Гриша неуверенно шагнул вперёд. За долгие годы тусовок и банкетов он привык к сервировке на любой вкус, но здесь даже расставленные на столе салфетки казались способными нанести травму. Две свечи в серебряных подсвечниках мигали, будто моргали в замедленной съёмке. Между ними возвышалась гора фарфора, тарелки разного диаметра с ручной росписью, Наборы хрустальных бокалов, в которых отражался потолочный свет, превращая каждый бокал в отдельную астрономическую катастрофу. Елена была одета в неброский, но безупречно сшитый костюм винного оттенка, волосы уложены в прическу, которую он где-то уже видел на портрете дореволюционной графини. Она смотрела на Гришу с расчётливой теплотой, как кошка обдумывающее, хватит ли сытости до утра. Маргарита сидела справа, руки сцеплены на столе, подбородок чуть вздернут. Взглядом она прошивала пространство где-то в области его шеи, будто примеряла галстук на роль удавки. София, напротив, склонилась к столу с небрежной грацией. Её волосы были забраны в неустойчивый пучок. И она всё время возилась с кольцом на пальцы, как если бы пыталась напомнить себе, что она живая. Лиза, самая младшая, хрупкая и почти невидимая в сумерках зала, смотрела на Гришу с настоящим, незамутнённым интересом. Но тут же отводила взгляд, если он пытался встретиться с ней глазами. «Познакомьтесь», — сухо сказала Елена. «Мои дочери. Маргариту вы уже знаете, а это София и Лиза». «Дамы, это Григорий Иванов». Она сделала паузу, давая каждый шанс нанести первый удар. «Здорово, что у нас теперь в доме будет свой мальчик», кокетливо протянула София, ни на секунду не теряя изящной ленивости в голосе. «А вы правда из Москвы?» Сразу спросила Лиза и даже не покраснела, будто репетировала этот вопрос перед зеркалом. Гриша почувствовал, как под языком собирается металлический привкус, не то от хрусталя, не то от напряжения. «Не совсем. Я больше из бабушки», — сказал он, подыгрывая чужой же формуле. «А Москва — это так. Территориальный штамп». В этот момент слева появился призрачный силуэт в черном фартуке и разлил по бокалам игристое, которое в этом доме наверняка называли только шампанским и никогда иначе. Обслуживающий персонал здесь был тенью. Ни одного неловкого взгляда, ни одного звука. Движения идеальны, как у хирурга на утопсии. «Предлагаю тост», – сказала Елена. «За новые союзы и обновление традиций». Они подняли бокалы. Гриша поддержал свой на пару секунд дольше остальных, чтобы не спешить вступать в семейный ритуал, а потом сделал аккуратный глоток, пытаясь не смотреть на своё неловкое отражение в бокале. "Говорят, вы не доучились", обратилась к нему Маргарита, когда первая волна еды тарталетки с рыбным муссом и немыслимо тонко нарезанная пастрами была уже почти покорена. Гриша улыбнулся. Вопрос был ожидаем, как контрольная в конце четверти. "Не сложилось", согласился он. "Может быть, это форма протеста против образовательного фетишизма". София Прыснула от смеха, неожиданно громко, чем вызвала лёгкое раздражение у матери. «Образование это просто», – сказала она. «Гораздо сложнее понять, зачем оно нужно. В нашей семье такие протесты обычно быстро заканчиваются», – тихо добавила Лиза. Но в её голосе звучало не осуждение, а сочувствие. «Вы не первое это заметили», – сказал Гриша но я обещаю, что не доставлю вам особых хлопот. Я умею вести себя прилично». Он ощущал, как весь стол напряженно наблюдает. Какой флаг он поднимет – капитуляции или контратаки. Но вместо этого он выбрал внутренний нейтралитет, позволяя себе только внешние знаки смирения, а мысли пускал по кругу, отслеживая реакции каждой. София больше других напоминала заигравшуюся актрису. Её улыбки были молниеносны, а язык острый, но не злой. Он быстро понял, она не столько хочет его задеть, сколько проверить, насколько он годен для игры. А что вы теперь собираетесь делать? спросила София, пододвигая тарелку поближе. У нас, если не учёба, то сразу бизнес или политика. Других сценариев не предусмотрено. Наверное, работать. «Осторожно», – сказал Гриша, – «если найдётся, чему учиться у вас». София намекает, что в семье не принято бездельничать. Вклинилась Маргарита, не отрывая от него взгляда. «Надеюсь, вы не против физического труда. Наш салон не терпит лодарей. Гриша кивнул. Физический труд его не пугал, а скорее вызывал что-то вроде мазохистского любопытства. Особенно если имелось в виду обслуживание богатых дам, выгуливающих свои бриллианты. «Меня предупреждали», — сказал он. «Маргарита сама умеет чистить бриллианты», — усмехнулась София. «Она однажды чуть не уволила ювелира за то, что тот плохо натирал камень». «Это неправда», — возразила Маргарита, но в глазах её промелькнуло что-то похожее на гордость. «Я просто считаю, если что-то делаешь, делай идеально». Нас этому с детства учили. Он отметил, что её руки не просто сцеплены. Они напряжены до белизны суставов. Больше всего на свете Маргарита боялась, что кто-то улечит её в недостатке власти. Пока блюда менялись, а Гриша вежливо пробовал всего по чуть-чуть, от острых закусок до внезапно поданных устриц которые в Ситцеве скорее были признаком буржуазного безумия, чем гастрономической роскоши. Разговор остановился только колюче. «А вы, Григорий, помните свою мать?» — спросила Лиза, и это прозвучало так мягко, что на секунду повисла тишина. Он не ждал такого вопроса, особенно от самой младшей. «Помню», — сказал он. «Только хорошие моменты». «Это правда, что она...» Лиза осеклась и голос её дрогнул. «Что она...» «Молчи, Лиза!» — строго сказала Елена. «Не твоя тема!» Но Лиза упрямо посмотрела на Гришу, будто искала у него разрешение продолжить. «Всё, что с ней случилось, давно в прошлом», — сказал он, и тут уже сам удивился мягкости своего голоса. «Она была сильной женщиной. Я хочу верить, что это главное, что мне передалось». Это был первый момент за столом, когда он почувствовал, кто-то слушает его по-настоящему, не только для того, чтобы выставить в невыгодном свете. «Сильный, но всё же слабый!» Грубо вставила Маргарита. «Это часто соседствует!» Гриша усмехнулся. Вряд ли она осознавала, насколько этот диагноз применим каждой женщине за этим столом. «Возможно, вы правы!» Кивнул он. Но иногда слабость – просто оборотная сторона терпения. Дальше всё происходило, как во сне. Официант разливал вино, на столе появлялись новые тарелки. Запахи перемешивались, а разговор всё время возвращался к темам власти – наследования, успеха и провалов. Каждый тост был как укол. С виду безобиден, а в глубине – второй, более острый смысл. София несколько раз хихикала. Лиза пила сок маленькими кладками и ни разу не пролила ни капли на скатерть. Маргарита почти не ела, а только следила, чтобы у остальных всё было по протоколу. Елена поддерживала разговор с минимальными репликами, но если кто-то сбивался с ритма, сразу же возвращала всех в колею одним взглядом. В какой-то момент Гриша вдруг заметил, за этим столом ни разу не прозвучало ничего действительно личного. Даже семейные воспоминания озвучивались с такой нейтральной интонацией, что казались репликами из методички для амбициозных сирот. Он поймал себя на том, что как только кто-то из сестёр задавал ему каверзный вопрос, он начинал считать звуки. Крошечные стуки вилок о фарфор, звон бокалов, Цоканье каблуков под столом. Это успокаивало. Позволяло отключиться от смыслового слоя и перейти в режим автоматического выживания. «А вам нравится у нас?» Вдруг спросила Лиза, едва заметно смутившись. Гриша повернулся к ней медленно, чтобы не спугнуть этот первый сигнал открытого любопытства. «Лучше, чем в Москве», — честно сказал он. «Здесь всё настоящее, даже иллюзии». София прыснула в бокал. Елена впервые улыбнулась уголком губ, а Маргарита бросила на него такой взгляд, будто собиралась сделать выговор за нарушение сабоординации. «Он шутит», — сказала она матери. «Не думаю», — ответила Елена. «В этом доме мало кто умеет шутить». Гриша почувствовал, как внутри у него что-то переворачивается. Будто за обедом ему сделали скрытую операцию и вставили новый орган для чувствительности к чужим ожиданиям. Он уже знал, что в этом доме будут ломать только по-крупному, но почему-то захотелось остаться. «Тогда разрешите поздравить меня с новым назначением», сказал он, подняв бокал. «Клянусь, держаться до последнего». Тост прошел сдержанно, но эффект был мгновенный. За столом разом стало чуть теплее как если бы кто-то открыл окно в душном зале. «Завтра покажем вам рабочее место», — сказала Маргарита. «Не удивляйтесь, если там тоже всё по-прежнему». «Удивляйте меня как можно чаще», — попросил Гриша. «Я этого не боюсь». В этот момент он понял, впервые за долгое время его слушают не потому, что обязаны, а потому, что интересно, как долго он выдержит. За окном падали листья, медленно, плавно как будто в городе решили проверить на людях новое средство для расслабления. В комнате пахло пряностями, горячим чаем и чем-то ещё неуловимо личным. Гриша поднял взгляд на люстру и вдруг заметил, в каждом кристалле отражалась своя, отдельная сцена, и на всех кто-то смотрел прямо на него. Видимо, Ситцев выбрал себе новую игрушку. Но Гриша был не против. Он знал, что ни один семейный ужин не бывает вечным, а игры только начинаются. Меню было построено так, чтобы проверить не только желудок, но и характер. После закусок появился куриный бульон, в котором плавали идеально круглые, как артиллерийские снаряды-фрикадельки. За ним следовала запечённая утка с карамелизированными яблоками. Чёрный рис в миниатюрных пиалах и пышный салат с ломтями свежего ананаса. Последнее, вероятно, чтобы никто не забыл, что за столом сидят женщины, а не декабристы на каторге. С каждым новым блюдом в комнате становилось теплее. И если поначалу сквозняк чужого присутствия Гриши чувствовался явно, то теперь его как будто вписали в расклад но только в качестве ещё одной изюминки для кулинарного эксперимента. Сигналы между хозяйкой и дочерями были построены на уровне инфразвука. Иногда хватало лёгкого движения брови или почти незаметного щелчка ногтя о стекло, чтобы разговор в одну секунду сменил тон, а собеседник – тему. Так. Когда София попыталась ставить остроту по поводу местных мужчин, мол, в Ситцеве даже приличные люди с кривым резцом, Елена буквально на долю секунды сжала губы, и София мигом перешла к обсуждению текстуры утиной кожи, будто и не было попытки восстания против семейного вкуса. Маргарита управляла сёстрами, как заправский диспетчер. Если Лиза долго молчала... Она бросала ей кость для разговора. Если София слишком заигрывалась в иронию, Маргарита обрывала её коротким «Софи, прекрати». Даже официанты попадали под раздачу. Ей хватало одного взгляда, чтобы подать сигнал, что кто-то неправильно сервировал соус или слишком рано убрал тарелку. Гриша поймал себя на ощущение, что сидит в аквариуме с пираниями. Он мог оставаться абсолютно неподвижным, Но вокруг него всё равно с бешеной скоростью двигалась вода. И любая неряшливая реплика могла стоить ему плавника. Он решил наблюдать, ничего не инициируя. За это его внутренний голос называл себя трусом. Но мозг упрямо твердил. Сейчас главное выжить. «Григорий!» Обратилась к нему Елена, когда между блюдами воцарилась комфортная пауза. «Скажите, вы когда-нибудь работали с клиентами?» «В смысле не теоретически, а руками». «Я помогал бабушке на даче», — ответил он. «В сезон отпусков там такой трафик, что с клиентами проще, чем с садовым шлангом». София прыснула, но Маргарита тут же оборвала сестру строгим взглядом. «Работать в ювелирном салоне — это вам не агрономия», — сказала она. «Там главное имидж и дисциплина». Ошибки стоят дорого. И идти в ногу с трендами. Вставила София. Сейчас даже на обручальных кольцах QR-код выгравировать могут. У нас был такой случай. Помнишь, мам? Я считаю, что у каждого поколения свои задачи. Задумчиво сказала Елена, обращаясь скорее к себе, чем к ним. Мое выжить после 90-х, Ваше не растерять себя в новых правилах. «А кто решит, что считать собой?» — тихо спросила Лиза. Её всегда перебивали, но сейчас вдруг настала пауза, и слова повисли в воздухе. София глянула на неё с одобрением, а Маргарита хмыкнула, будто не ожидала от младшей философских выпадов. «Сама решишь», — сказал Гриша и посмотрел на Лизу с лёгкой улыбкой. «Если дадут». Маргарита выпрямилась и быстро обратилась к матери. «Мам, я думаю, что в первое время Григорию лучше заниматься рутинными вопросами. Провести инвентаризацию, разобрать склады, обработать все старые заказы». «София, помнишь, ты жаловалась на архив? Пусть поможет тебе оцифровать всё». «Прекрасно», — одобрила София. «Давно не было в помощниках кого-то с живым мозгом». Гриша услышал. «Давно не было в помощниках того... Кого можно безнаказанно шпынять? Но он уже был готов. Если хочешь понять систему, начни с её подвала. Елена слегка кивнула, давая понять. План одобрен, протокол подписан. Только на секунду её взгляд скользнул по лицу Маргариты. И в этот момент Гриша понял. В семье есть только одна власть. Все остальные – временные администраторы. София развлекала стол театром, но уставала быстро. Через четверть часа она уже поглаживала запястья, придумывала анекдоты про петербургских ювелиров и примеряла, как звучит старший менеджер на английском. Если кто-то начинал терять интерес к её речи, София тут же переходила на сплетни, рассказывая о том, кто из клиентов сделал себе нос или женился на пластическом хирурге. Она была в своей стихии до тех пор, пока Маргарита не погасила очередную вспышку, как ночная бабочка попадает в пылесос. Лиза несколько раз пыталась вставить в разговор свои мысли, но их выталкивали из потока. Как рыбу из бочки. В один момент она даже повернулась к Грише. «А вы правда читаете столько, сколько говорят?» «Если говорить честно, скорее коллекционирую книги», признался он. «Иногда кажется, что читать их Всё равно, что есть свою бабушку по чайной ложке. Она засмеялась, а потом сразу прикусила губу. Смех здесь был валютой, которую лучше расходовать экономно. Маргарита тем временем вернулась к делам салона. «Кстати, мам, у нас в понедельник ревизия по центральной линии поставок. Надо согласовать финальный прайс с Зингером». «Я помню», — сказала Елена. «Не люблю, когда мне напоминают, будто я уже в слабоумии». София тут же зашептала Лизе что-то на ухо, и та впервые за вечер позволила себе улыбнуться более открыто. В этот момент официант аккуратно убрал пустую посуду, и на столе остался только свежезаваренный чай и маленькие, будто детские пирожные с малиновым джемом. В комнате стало тихо, как бывает после грозы. Напряжение ещё ощущается, но все молнии уже сработали. Гриша смотрел на троих сестёр, как на три стороны одного и того же треугольника, и вдруг осознал. Они не просто выживают друг за счёт друга. Они одновременно соперники, наследницы и потенциальные саботажницы. Но каждая любила мать так, как могут любить только люди, в детстве очень много боявшиеся темноты. «Завтра рано вставать», — объявила Маргарита, как если бы она была не сестрой, а старшей вожатой в детском лагере. «Мама просит всех быть в салоне к восьми». «Даже Лизу?» — вскинула брови София. «Особенно Лизу», — кивнула Елена. «Я справлюсь», — тихо сказала Лиза. «Только, пожалуйста, не заставляйте меня разговаривать с Воробьёвой. Она меня ненавидит». «Воробьёва ненавидит всех», — сказала София. «Она жалеет, что родилась женщиной, а не кассовым аппаратом». Лиза улыбнулась, а Гриша поймал себя на лёгкой зависти. Несмотря на весь яд, у этих людей была своя, очень крепкая порода нежности. Вечер закончился неожиданно быстро. Все трое дочерей одновременно встали из-за стола. И Гриша чуть не остался сидеть, но вовремя сообразил, надо двигаться по команде. Он услышал, как София шепчет Лизе на лестнице что-то утешающее, а Маргарита, уходя, долго смотрит в окно, будто проверяет, не остались ли снаружи враги. Когда комната опустела, Елена подозвала Гришу жестом. Он подошёл ближе, впервые замечая, что её лицо не похоже на репродукцию с портрета. На щеках были тонкие морщинки, а губы чуть обветрены, как у людей, которые часто нервничают на свежем воздухе. «Не верьте всему, что они говорят», — тихо сказала она. «И не бойтесь ошибаться. В нашей семье есть только один запрет — предательство». «Я понимаю», — ответил Гриша. «Иногда не знаешь, что страшнее — ошибиться самому или подвести другого. В вашем возрасте это нормально» сказала Елена и едва заметно коснулась его плеча. «Главное, не обманывайте себя. Остальные с этим справятся сами». Он поклонился, не зная, что делать дальше. И на мгновение остался один. Как на театральной сцене после финального акта. Вечерний Ситцев мерцал за окнами. Похоже, новый спектакль в этом доме только начинался, а его роль уже была распределена. Гриша пообещал себе... Теперь он будет смотреть не только на декорации, но и на то, что происходит за кулисами. Потому что именно там, в трещинах, взглядах, мелких недомолвках, и рождалась настоящая жизнь этой семьи. После ужина Григорий не спешил к себе. Он медленно поднялся по лестнице, внимательно разглядывая каждую ступеньку, словно искал в их трещинах намёк на завтрашние перемены. Когда за ним захлопнулась дверь его комнаты, компактный. С угловым креслом и шкафом, пропахшим лавандой и старым мелом, он на мгновение замер у порога, прислушиваясь к незнакомой тишине. В этом доме даже звуки были другими. Вместо гомона телевизора и цокающих кастрюль, только печальный скрип половиц, да приглушенные голоса где-то за стеной, похожие на переговоры таинственных заговорщиков. Он снял пиджак, Кинул его на спинку стула, но рука машинально поправила воротник, будто в комнате за ним наблюдают. Взглянул на отражение в тёмном стекле окна и не сразу узнал себя. В полумраке лицо показалось тоньше, старше, а глаза неожиданно наполнились азартом. Григорий сдвинул штору и выглянул во двор. Ситцев в это время суток был похож на гигантский, растрёпанный улей одинокие фонари, тусклые окна, в каждом из которых чья-то семейная драма на тихом ходу. Он подумал, что сейчас кто-то в другом доме также стоит у окна и смотрит на него. Внутри поселился странный зуд. Казалось, всё, что происходило за этим ужином, было только тизером к чему-то более важному. В голове, как после экзамена, начали поступать неясные планы. Что спросить у Софии, Как подловить Маргариту на противоречии? Как узнать, почему Елена так боится старости? Но больше всего его зацепили слова Лизы. О том, что в каждом поколении свой способ быть собой. В его мире никто не решал такие вопросы в открытую. Все привыкли менять маски и считать это адаптацией, а не предательством. Он прикинул план на ночь. Разложил бумаги, ноутбук... И телефон на столе. Офисные привычки не исчезали. Он даже хотел было повесить табличку «Рабочее место». Но вспомнил, что теперь его рабочее место здесь и везде, где надо наблюдать и вовремя подслушать. Штора колыхнулась от сквозняка, и вместе с ним в комнату вошло ощущение, что завтра начнётся нечто совсем новое. Он устроился у окна. Ноутбук поставил на стопку юридических справочников, которыми, очевидно, никто никогда не пользовался. И жадно перебирал новостные ленты, форумы, мессенджеры – всё, что могло пролить свет на структуру жизни в этом городе. Ещё вчера казалось, Ситсов это скопище апатии, но теперь, когда он смотрел на него изнутри, весь город представлялся коробкой за сахарными тараканами. С виду приторно, а внутри кишит мелкой но яростной жизнью. Едва Гриша собрал базу с логинами и анонимными никами активных пользователей форума Seats of Life, как в комнату без стука просунулась голова Маргариты. «Ну что, разведка боем прошла успешно?» Она не входила, а внедрялась как профессиональный лектор на скучном корпоративе. «Веду партизанскую войну», — ответил он по старой привычке, пряча рабочий стол подальше от чужих глаз. «В городе все друг друга пасут, особенно ночью». Маргарита выдала ему быстрый, колючий взгляд. За ним следовало молчание, в котором угадывался едва ли не материнский скепсис, как если бы она заранее знала, к чему приведёт каждая его мысль. «Если хочешь знать правду о людях, читай, что они пишут о себе в интернете», сказала она, отходя от двери и, кажется, намереваясь уйти. Но вместо этого шагнула к нему ближе, Встала у стола и скрестила руки на груди. Из-под тёмного трикотажа проглядывалась жёсткая геометрия костей. У Маргариты даже привычка стоять была построена по военным уставам. «Мне больше нравится читать между строк», – издавался Гриша. «Здесь, в отличие от Москвы, никто не шифруется», – она усмехнулась. «В Москве просто шифруются не так, как думают остальные». Он кивнул, как равный с равным. В этот момент его внимание на секунду отвлекла пёстрая вкладка. «Ситсов. Новости без цензуры», где некий Марина Влад высмеивал старших дочерей Елены за манерность и стальные штаны, а младшую величал школьной патриоткой, которая до сих пор верит в волшебство. «Ты же понимаешь, что мама тебя тестирует», спокойно заметила Маргарита. «Само собой», — сказал он. Я даже ставки сделал, сколько недель продержусь, прежде чем меня отправят обратно в Москву. А я наоборот думаю, сколько недель понадобится, чтобы ты здесь укоренился», – заявила она. «У Петровых и с невежими всегда так». Это был комплимент или предупреждение, Гриша не стал уточнять. Он знал, когда Маргарита переходила на такие формулировки, дальше последует допрос с пристрастием. «Если честно, я вообще удивлён, что меня не заперли в сарае и не кормят с миски». «Это впереди», — сказала она и чуть смягчилась. «Пока ты не освоился, тебя будут считать потенциальной угрозой или потенциальным союзником». В этот момент за окном громыхнул грузовик, и Маргарита инстинктивно дёрнула штору. Гриша отметил, несмотря на ледяной контроль, она не любила сюрпризов. «Знаешь, что о тебе пишут местные?» спросила она, возвращая взгляд на монитор. «Скорее всего, ничего приятного». «Говорят, что ты сын из Москвы, который приехал мстить за мать», сказала Маргарита без тени сочувствия. «Некоторые уверены, что ты здесь, чтобы отжать долю бизнеса у нашей семьи». «Обыкновенное милосердие», усмехнулся он. «Ты не в обиде?» – спросила она, вглядываясь в его лицо почти испытующе. «Я и хуже читал», – сказал Гриша. «Главное – не верить всему, что пишут». Маргарита оценила ответ и, кажется, приняла его в свою внутреннюю бухгалтерию. Несколько секунд она молча рассматривала его, не как мужчину, а как редкую разновидность домашнего животного пригодного для дрессировки или, на ходу конец, для демонстрации перед гостями. «Ладно, мне пора», – произнесла она, но уходить не спешила. Вместо этого Маргарита осталась стоять в дверях, взглядом будто прочерчивая невидимую границу между его комнатой и коридором, где уже затаились остатки чужих разговоров и запах закусок семейного стола. Она склонила голову пытаясь уловить что-то в его лице, словно ждала последней реплики в диалоге, который затянулся слишком долго. Было в этом жесте и вызов, и небрежная забота. И даже что-то похожее на завуалированную симпатию, ту самую, от которой принято отмахиваться в хорошо организованных семьях. «Будет скучно, спускайся в гостиную». Бросила она через плечо, словно приглашение было не приглашением, а заданием на выживание. В её голосе мелькнула едва заметная теплота. Но уже на выходе Маргарита снова сомкнулась в свою непроницаемую оболочку, как морская ракушка, едва почувствует движение воды. В секунду он слышал её шаги в коридоре, где они эхом отдавались по всему дому, отмечая. Здесь, на территории Петровых, даже тишина принадлежит тем, кто умеет ею распоряжаться. Он подумал, что Маргарита могла бы с одинаковым успехом управлять и ювелирным салоном, и тюремной камерой для политических заключённых. Так уверенно она держала дистанцию, даже когда стояла в трёх шагах от собеседника. Она ушла так же бесшумно, как и появилась. Сразу после её ухода в комнате стало неуютно тихо. Старый ноутбук лениво жужжал. На экране мелькали свежие комменты о москвиче с пустыми глазами. Гриша машинально просматривал треды, но мысли перескакивали с темы на тему. Он старался вычислить, кто и зачем заказал против него местный пиар. Судя по всему, за этим стояла та же механика, что и во всех провинциальных городах. то не свой... Того надо размазать по стенке, чтобы свои чувствовали себя в безопасности. Он поймал себя на мысли. Вместо того, чтобы расстраиваться, он испытывал что-то вроде азартного раздражения. Такое ощущение, будто его пригласили сыграть партию в шахматы, где все ходы уже просчитаны. Но есть маленький шанс выкинуть доску в окно. Гриша начал было отвечать на приватное сообщение с форума, когда за дверью снова послышался легкий. Почти кошачий шорох. На этот раз вошла София, средняя сестёр. Чуть выше ростом, чем Маргарита, и, если быть честным, куда искуснее в вопросах дипломатии. Её движения были плавными, но незамедленными. Она села на краешек кровати, будто боялась примять постельное бельё. «Привет», — сказала она. «Не отвлекаю?» «Если только от мысли о самоубийстве», — пошутил Гриша. София оценила ироничность, но предпочла сменить тему. «Мамина подруга завтра придёт ужинать. Она из налоговой», — предупредила она с лёгкой усмешкой. «Так что если у тебя есть какие-то секреты, подготовь алиби заранее». «Спасибо за совет», — сказал Гриша. «А вы часто устраиваете тут такие светские приёмы?» «Как только в семье появляется что-то новое», — ответила София. «Или кто-то новый». Она внимательно посмотрела на Гришу, будто хотела его нарисовать по памяти, а потом стереть и заново переделать в более выгодной редакции. «Ты уже слышал семейные байки о себе?» – спросила она, теребя застежку на манжете. «Даже больше, чем хотелось бы», – признался он. «Забавно», – сказала София. «Но из всех возможных слухов я бы поверила только в тот, что ты приехал сюда искать приключений». «Просто так ни один нормальный человек бы не согласился жить в этом цирке». Она говорила мягче, чем Маргарита, но каждое слово было тщательно выстроено. Ни одного лишнего жеста, ни одного лишнего звука. «А мне кажется, что у вас здесь не цирка, а музей восковых фигур», — отозвался Гриша. «Все стоят на своих местах, но только когда нет света, они начинают жить». София наклонилась чуть ближе, переходя на шёпот. «Только не говори это маме. Её главный страх, что её семья выглядит искусственной. Она слишком хорошо скрывает свои страхи», — парировал Гриша. «Ты удивляешься, что мама тебя не боится?» — спросила она. «Я удивляюсь, что мама вообще кого-то боится». София посмеялась, тихо, сдержанно, словно разрешила себе проявить эмоции на время. «Не бойся», — сказала она. «Главное правило, если ты не встанешь врагом, то со временем станешь своим». Она поднялась, дотронулась до его плеча, так будто проверяла на прочность керамическую статуэтку, и ушла, оставив за собой лёгкий запах горькой корицы. Теперь комната наполнилась совсем другим напряжением. Гриша чувствовал себя пациентом, который только что сдал кровь на анализ, но не знает, что именно будут искать в его плазме, Он попытался снова сосредоточиться на мониторе, но внимание всё равно уползало за дверь. Он не заметил, как уснул, а когда проснулся, за окном уже темнело. По комнате ползли длинные тени, а у двери стояла фигура, маленькая, но с отчётливой энергетикой. Лиза, младшая сестёр, в бледно-розовом халате и с лицом, на котором беспокойство и любопытство сражались за лидерство. «Ты всегда спишь так рано?» – спросила она, не отходя от порога. «Я вообще-то не спал», – пробормотал Гриша, поспешно протирая глаза. «Похоже, что спал», – не поверила Лиза. «Можно войти?» «Уже вошла», – сказал он, приглашая жестом. Она неуверенно уселась на самый край стула, стараясь не смотреть в глаза. «Я хотела спросить», – начала Лиза, но тут же запнулась. «Ты правда думаешь, что у тебя получится стать частью нашей семьи?» Он задумался. Слова были настолько прямолинейны, что не оставили места для манёвра. «Я не знаю, что из этого выйдет», — честно ответил он. «Но если не получится, всегда можно вернуться к жизни волка-одиночки». «Не люблю волков», — быстро сказала Лиза. «Лучше быть кошкой. Их все жалеют и кормят, даже если они гадят в тапки». Он усмехнулся. Сравнение показалось точным. «А ты кем себя считаешь?» спросил он. «Я кошка», — решительно сказала Лиза. «Только домашняя, не уличная». Несколько секунд они сидели в тишине, пока Лиза не решилась продолжить. «Можно я буду заходить иногда? Просто здесь мало с кем можно поговорить. Сёстры считают меня ребёнком, а мама — реквизитом для праздников». «Заходи», — сказал Гриша. «Даже ночью». Она посмотрела на него с благодарностью, но тут же спрятала эмоцию под маской равнодушия. «Я принесу тебе пирожные», — пообещала Лиза. «Завтра будет мусс из облепихи. Ты любишь облепиху?» «Больше, чем свою прежнюю жизнь», — сказал он. Лиза кивнула, встала и ушла, на этот раз громко хлопнув дверью. В комнате снова воцарилась тишина. Снаружи по коридору кто-то шаркал тапками, внизу тихо бурлил телевизор, а в воздухе остался привкус чужой жизни, как после чая с лимоном в заброшенной библиотеке. Гриша подошёл к окну, посмотрел на ночной Ситцев. Огни фонарей были едва заметны сквозь занавеску, зато силуэты людей в окнах напротив читались отчётливо. Каждый проживал свою маленькую драму, так же, как он, только с другой стороны стекла. Он уселся обратно за ноутбук, вбил в поисковик. «Как пережить первую ночь в доме новых родственников?» Вместо ответа наткнулся на ветку форума, где один из местных анонимов писал. «Петровы держат в доме новые кадры ровно до первой крупной драки. Если задержится, значит, будет свадьба. Если нет...» «Добро пожаловать обратно на вокзал!» Гриша невольно улыбнулся. «В конце концов, если жизнь — это вечный кастинг на главную роль, то он, пожалуй, впервые оказался на правильной сцене». В какой-то момент Гриша закрыл ноутбук. Экран потух с лёгким щелчком, будто уставший собеседник вышел из чата без прощания. «В комнате сразу стало ощутимо темнее и неуютнее». За окнами гудели редкие машины. Дом ощетинился ночными скрипами. На лестнице кто-то осторожно ступал в носках, а в углу протяжно тикали старинные часы с облупленным циферблатом. Гриша попытался читать, но слова прыгали по странице, как испуганные прыгуны на льду. И он сдался, выключил настольную лампу и нырнул под тяжёлое пуховое одеяло. Он долго ворочался, то закидывал руку за голову, то ловил каждое дыхание и скрип из коридора, пытаясь угадать по шагам, кто из обитателей дома не спит в этот час. Мысли не давали покоя. Казалось, события дня продолжают разворачиваться уже без его участия в какой-то автономной ленте новостей, которую транслировали прямо в подкорку. Каждый разговор с сёстрами, каждый взгляд — Даже мелко брошенная фраза на форуме, все это всплывало из памяти не эпизодами, а калейдоскопом, где лица и голоса накладывались друг на друга, размываясь на границах. Гриша перевернулся на бок и попытался считать удары сердца, но вместо этого начал отмечать, как странно здесь пахнет по ночам. Смесь пыли, старого лака и чьих-то дежурных духов которые просачивались сквозь дверные щели. Он даже вспомнил детство. Московскую двушку сухим теплом батарей зимой и хлопковыми занавесками, всегда пахнувшими солнцем. Здесь, в особняке, всё было иначе. Воздух становился плотным, будто старые стены ночами сжимались, храня внутри семейные тайные тревоги. На мгновение ему захотелось встать, выйти на кухню, налить воды или просто посмотреть. Какая жизнь бродит по ночам по этим коридорам? Но тело уже не приняло решения за разум. Веки тяжелели, мысли путались, и где-то между двумя последними тиканиями часов он провалился в глубокий, веский сон. Гриши приснилось, что он снова в Ситцеве. Только город выглядел иначе. Улицы были вымощены ледяными плитами, дома, прозрачными, как из тонкого сахара а люди двигались по ним, не оставляя следов. Он шёл по центральному проспекту, узнавая в каждом встречном знакомые черты. То сестра Маргарита, только в форме надзирателя, то София, но с лицом актрисы немого кино. То мама Елена, исполинская и строгая, как памятник, указывающая рукой дорогу к выходу из города. В одном из дворов он увидел себя, другого, грубого и неулыбчивого который уже знал местные порядки и мог отличить сороковые дома от пятидесятых не по номерам, а по запаху дыма и голосам за стенами. Этот двойник, не заметив настоящего Гришу, уверенно прошёл мимо, даже не обернувшись. Гриша попытался крикнуть ему что-то важное, но голос не слушался, горло сдавило, как будто вместо языка во рту лежала чужая фамилия. Он проснулся на том же боку, в той же тишине. Только за окном уже светило предутреннее небо, а часы показывали 5.42.